Как пользоваться этой книгой? Прежде чем мы приступим к изучению, я хотел бы описать структуру этой книги. Тематика психологических защит всегда пересекается с таким понятием, как психологическое или эмоциональное насилие. Очень часто психологические защиты проявляются только в отношении людей. Поэтому почти к каждой теме я буду прилагать небольшие этюды, наиболее часто встречающиеся в жизни. Взяты они из комментариев при обсуждении сообщества на канале Фрешлайф-28, которое к моменту сдачи рукописи составляет порядка 900 тысяч человек. Большая часть материалов по психологическим защитам в интернете и печатных изданиях организована как справочник, дается название защиты, описание сути и пара примеров. Однако я сознательно отхожу от подобной подачи материала в пользу связанного повествования или нарратива. Наш мозг гораздо лучше усваивает информацию, если она подаётся в форме рассказа о связанной цепи событий. Это так называемый нарратив. Поэтому рассказы о психологических защитах будут перемежаться рассказами о психическом насилии и типовых примерах из жизни и с юдами. Я постарался построить повествование так, чтобы из одной главы и из одной части логично следовали бы другие, как в рассказе Это вовсе не означает, что упомянутые защиты проявляются только в том контексте, в котором я их упоминаю, ни в коем razie. Каждая психологическая защита может срабатывать почти в любой ситуации. Однако я специально подобрал наиболее ярко бросающиеся в глаза случаи. Но чем больше мы будем узнавать о том, что же неосознанно творится у нас в голове, тем больше захочется спросить: так что же делать-то? Как от всего этого избавиться? Повзрослев в плане осведомлённости о вранье себе, метафорически увидев таких любовников на картинке, хочется всё решить быстро. Многие люди хватаются за голову: "Как же я жил раньше-то? Сколько накосячил, сколько ошибок совершил, сколько всего упустил". И, конечно же, хочется решить всё быстро. Однако тут ситуация абсолютно такая же, как с желанием быстро похудеть к лету. Когда вы узнали о своих личностных проблемах и иллюзиях, это то же самое, что вы вдруг не влезли в летние шорты и увидели себя в зеркале. Иногда стыд, досада и почти всегда желание быстро похудеть. Но быстро похудеть невозможно. Я осознанно провожу такую аналогию, потому что вопросами лишнего веса и всего сопутствующего на моём YouTube-канале занимаюсь уже 8 лет. И многие из тех, кто в штыки воспринимал информацию, что быстро похудеть невозможно и удержать вес, не изменив сознания тоже невозможно, сейчас усвоили эти аксиомы, поскидывали кто 40 кг, а кто больше 100, и это в нашем сообществе уже норма. То же самое касается изменений в нашей психике и жизни. Прочитав книгу, вы получите инструмент, но им необходимо научиться пользоваться. А это время и практика. Так или иначе, отключив галочку какой-либо психологической защиты в вашем интерфейсе, вам надо сформировать что-то взамен. И вот на это требуется время и практика. Иногда, как в похудении и спорте, нужен хороший тренер. В нашем случае грамотный психотерапевт. На вопрос, что же делать, в ответ план такой. Первое прочитать книгу и узнать про психологические защиты. Теперь вы их можете распознать. Второе практиковаться в том, чтобы постоянно ловить себя за руку, как только они попробуют снова по привычке включиться. Третье быть готовым тратить на это время. Четвёртое если очень трудно и самостоятельно не получается, не гнушаться длительной и кропотливой работы с психотерапевтом. В ходе осознания того, как на нас влияют психологические защиты, нам нужно будет разобраться с тем, что такое эмоциональный дискомфорт, что в психологии подразумевается под такими понятиями, как тревога, стыд, пониженная самооценка и другими, потому что понимание на бытовом уровне не всегда соответствует тому, что мы подразумеваем под этим в научном смысле. Так, например, конфликт и скандал в семье часто воспринимают как синонимы. так же как агрессия и насилие, но это совсем не так. Для того, чтобы материал был понятнее, эти термины будут поясняться по мере повествования на конкретных примерах. Я постарался, чтобы почти каждая глава о психологической защите или о распространённом психологическом понятии начиналась с узнаваемых примеров, а именно. Первое Каждая психологическая защита имеет две стороны медали: как защита и как вариант психического насилия, оружия. Второе. Для каждой из этих сторон мы будем рассматривать примеры. Первое по отношению к себе, второе в отношении между детьми и родителями, третье в отношениях в паре, четвёртое в отношениях на работе или с друзьями. Ниже небольшие вводные данные. что-то вроде часто задаваемых их вопросов FAQ или ЧАВО. FAQ или ЧАВО, часто задаваемые вопросы. Существуют ли какие-то списки и классификации этих психологических защит? Да, их достаточно много, и они часто пересекаются. Единой классификации не существует. Я буду пользоваться классификацией Мак-Вильямс. потому что она наиболее распространена, и нам будет гораздо проще найти по поисковикам её упоминания. Что такое первичные и вторичные защиты? Защитные механизмы, психологические защиты принято подразделять на большие группы от двух до четырёх. Я, согласно классификации Мак-Вильямс, рассматриваю две группы: первичные и вторичные. Они различаются по этапу, на котором формируются. Соответственно, более ранние первичные, primary defensive process, связанные с довербальным развитием. Это примитивные защиты. А вторичные, более зрелые, secondary defensive process. Более подробно о них вы узнаете на страницах книги с примерами. А могут ли быть психологические защиты полезны? Конечно, могут. начиная с того, что в детском возрасте они по сути являются способом познания мира и единственным средством с этим миром примириться, потому что ребёнок, пока ещё в силу неразвитости мозга, не может осознать мир, а жить в нём ему приходится. Защиты могут помочь в случае крайне травматичных, трагических событий. Однако тот факт, что мы продолжаем их неосознанно использовать в любой ситуации, когда пора бы нам повзрослеть, и является причиной того, что мы себе врём, живём в детской вымышленной реальности и либо ходим по кругу, либо прыгаем на граблях. Ложь в себе связана только с психологическими защитами? Ни в коем разе. Поводов соврать себе у человека множество, но психологические защиты лучше, чем что-либо, подходят для начала изучения себя и для искоренения этого недостатка. Во-первых, они есть абсолютно у всех. Меняются лишь наборы защит, их выраженность, но сами они присущи каждому человеку, а значит, поле для практики изучения не проблема. А во-вторых, более сложные механизмы ухода от реальности часто базируются на функционировании психологических защит. И если вы увлечётесь процессом самопознания и изменения, начать удобнее всего именно с них. Я читал про архетипы, про тень и персону, Нужно и вписать, что вы еще вполне возможно слышали или про что читали, но в книге нет упоминания об этом, как не запутаться. Психика — это нематериальное понятие. То есть мы не можем вскрыть скальпелем тело, найти там психику и изучить, чтобы потом вылечить. Это не желудок, не аппендицит и не почка. Поэтому мы вынуждены пользоваться моделями человеческой психики. У разных школ психотерапии существуют разные модели. Они разные по сложности, и как и любая модель, имеют ограничения и погрешности. И для каждого случая какая-то модель работает лучше или хуже. Так для объяснения защит и внутриличностного конфликта очень хорошо подходит модель Фрейда, а для разбора отношений между двумя и более людьми подходит модель поля Крута Левина и этология. Понятие архетипов Тени персоны относятся к более сложной модели Карла Густава Юнга, и в рамках этой книги они не потребовались. Почему в книге нет ничего о разнице между социопатами и психопатами, людьми с нарциссическим расстройством личности разных видов и прочими абьюзерами? Они чем-то отличаются? Отличаются патогенезом, клинической картиной и, как следствие, диагнозом, но не отличаются методами, которые воздействуют на нас. Поскольку в этой книге я затрагиваю только тематику психологических защит и то, что их вызывает, нам эти различия не нужны, потому что защита возникает на эмоциональную боль от психического насилия, методы которого для всех токсиков одинаковые. Кроме этого, я не хочу провоцировать читателя ставить диагнозы, пользуясь описанием из книги. Диагноз имеет право ставить только психиатр, а то и консилиум врачей.